Глава 22 Раньше, чем все успели прийти в себя, и еще до того, как перепуганные девчонки отправились знакомиться со своими курсами, к нам подошел староста. Кадет Бост. Нейтан Бост. Не знаю, когда его то ли выбрали, то ли назначили. Наша девичья компания в процессе не участвовала. Но факт наличия староста был лицо. Этот факт протянул нам лист бумаги, сообщив «График дежурств, леди». Тут вспомнилось, что, кроме внеочередных нарядов, есть еще очередные, и стало грустно. Мы принялись изучать бумагу, и в какой то веки я смогла облегченно выдохнуть. Мое имя стояло последнее, и дежурство было не скоро. То есть я пока свободна, если внеочередной наряд не схвачу. «Эм, кухня?» Прочитав графу с комментариями, скривилась Миоль. «Я что, должна буду готовить?» Она нахмурилась и добавила. «А для кого готовить-то?» Не задумывалась прежде, нет? А ведь кто-то когда-то упоминал, что персонала в школе немного и что большую часть работы кадеты выполняют сами, получая навыки и учитывая, что речь о драконах, вероятно, экономия в школе деньги. «Подождите!» – всполошилась бледная. «Я что, мне придется обслуживать вот этих вот?» Она указала на далекую группу парней, и вот эти вот неожиданно услышали. Но не обозлились, просто хмыкнули недобро. И пусть Миоль, последняя, кому я готова сочувствовать, стала немного тревожно. «Я так понимаю, кухня светит каждый из нас», — философски сказала Дарина. Потом повернулась и внимательно уставилась на меня. «Девчонки пока не знали, как относиться к моей избранности». И вопрос отсутствия у меня патронажного факультета мы еще не обсудили. Лично мне даже думать об этом не хотелось, и я была рада, что все молчат. Впрочем, в итоге Дарина все-таки сказала. «Ладно, посмотрим, что будет дальше. Может, он исключить тебя решил, поэтому факультет не дал». «Ой, да при чем тут это?» – встряла Миоль. «Лорд Эрвин ведь объяснил, факультетов только пять». «Как и добросовестно поступивших леди, а шестая...» «Я тебя сейчас ударю!» Внезапно и без шуток сказала я. У меня даже кулаки сжались, а тело само перетекло в боевую стойку. «Ты? Меня?» Соседка по комнате тоже сжала кулаки и повторила маневр. Драки помешали вот эти вот. Парни были недалеко, опять-таки услышали, и их лица загорелись таким азартом, что мы с остыли. Не хотелось позориться. Ведь мы, во-первых, Леди, а во-вторых, драка вряд ли будет красивой. У нас слишком мало опыта в таких делах. К тому же, инцидент в лесу подчеркнул выводы первого дня. Чтобы выжить и вообще выдержать, девушкам нужно держаться вместе, выступать единым фронтом. Поэтому вместо удара я потребовала. Извинись. А за что? Миоль показательно удивилась. Но Дарина, Валета и Пенелопа поджимали губы, не одобряя. Флавия на сей раз тоже примкнула к ним. Так что бледная сдалась. Ладно, извини, буркнула она. Я сделала глубокий вдох и кивнула. Но ну, а Дарина словно мысли прочитала. Если будем ссориться, нас точно сожрут. Но я не могу и не собираюсь с ней дружить, прошипела Миоль. Если вы решили закрыть глаза на ситуацию с поступлением, это ваше дело, а я... Короче, драться мы будем. Только не прямо сейчас. <музыка> Увы, на этом и без того насыщенного дня не закончились. На ужине едва наша недружная компания переступила порог столовой, на нас обрушился такой шквал внимания, что захотелось сбежать. Смотрели абсолютно все. Причем половина кадетов явно жаждала нашей немедленной и мучительной смерти. «Ничего не понимаю», – пробормотала Валета. «Не понимал никто. Мы подошли, взяли подносы, набрали еды и сели. Понять по-прежнему не получалось. Но в итоге нас просветили. К столику подошел Ерс. Второкурсник был без подноса. Он улыбнулся, присел на край скамьи и милостиво объяснил, что происходит». Оказалось, Эрфорс тот еще затейник. Вот прямо сейчас на внутреннем полигоне школы возводилась новая полоса препятствий. Особенная, накрытая магическим куполом. И причин для применения купола было две. «Зима скоро», — сказал Рыжий. «Здесь сильных морозов не бывает, но температура все равно падает. Без купола все замерзнет. А директор против. Ему нужно, чтобы полоса оставалась вязкой». Во-вторых, наполнитель, который лорд Эрвин выбрал для рвов и бассейнов, имеет слишком специфический запах. Проще говоря, без купола будет вонять. «Не поняла», — бухнула Дарина. «А чем он собирается наполнить рвы?» «Удивительно. Но мое пожелание пятикурсникам купаться в навозе воплотилось в реальность. Эрфорс распорядился заполнить неровности новой полосы пометом ригов тяжеловесных и опасных существ. риге обитали на далеком юге. Их помет отличался большими объемами, ужасным запахом и повышенной густотой. Такой, что сам не выльется, нужно перегружать лопатами. А кто занимался обустройством новой полосы, включая выгрузку зловонного помета? Вот-вот. Выслушивая все это, мы морщились и краснели. Ведь следи о подобном не разговаривают. «Леди и фекалии вообще несовместимы». «Ладно», — отозвалась смущенная Пенелопа. «А эти-то чего свирепыми тиграми смотрят? Не они же продукты жизнедеятельности на Ригов перегружают?» Второкурсник обернулся, глянул на многочисленных товарищей и тяжко вздохнул. «Но так полосу препятствий возводят для всех». «Вот теперь мы по-настоящему поняли и ужаснулись». «Кошмар! О чем этот Эрвин вообще думает? И что собирается делать со своими кадетами? Но главное, он бы, вероятно, в любом случае эту полосу построил, а парни решили, что строят чисто из-за нас». Мы дружно загрустили, ну, а Ер смахнул рукой. «Ладно, пойду». И уже с тихим смешком. Пока меня тут никто не заметил и не заставил отжиматься. Миг и меня охватила паника. Я резко заозиралась, однако Эрвина, который явно придирается к рыжему, поблизости не было. Фух, хоть в чем-то повезло. Как ни странно, следующие несколько дней прошли совершенно спокойно. Нас никто не трогал, не провоцировал, не выводил на скандал. Даже гадкая соседка неожиданно стала вполне сносной. Держалась неприязненно, но без перегибов. Это было дополнительным поводом немного расслабиться, выдохнуть и прийти к выводу, что все не так катастрофично, как может показаться на первый взгляд. Однако до полного спокойствия было все-таки далеко. Пусть лорд Эрвин, Миоли и прочие недоброжелатели меня не трогали, но проблем тоже хватало. Во-первых, янтарчик, дух, не появлялся и на призывы не отвечал. Возможно, я звала как-то не так. Не знаю. Но вообще возникло ощущение, что меня избегают. Нарочно обходят по широкой дуге. А я хотела разговора. Та ситуация в святилище-могильнике была не совсем понятна. Я желала услышать объяснение. Во-вторых, меня очень беспокоила чешуя, которая по-прежнему как бы смывалась водой, но проявлялась с непонятной регулярностью и медленно ползла от ладони к локтям. Я думала, что чешуя реагирует только на нервы, А оказалось, нет. Серебристые чешуйки начали появляться пару раз в день и беспричинно. Ну а третий повод нервничать — это кшер. Хранитель сказал, будто ничего в той тени нет, что можно забыть. А мне почему-то не верилось. После сна с вытягиванием кшерового тела и протискиванием чудовища в клетку, я даже сходила в библиотеку, чтобы внимательно изучить справочник по редким видам существ. То, что я прочла — Повергло в настоящее уныние. Кшеры действительно умели менять тело, сужаться, проникая чуть ли не в щели. Отлично лазали по любым поверхностям, даже отвесным. Еще они были дико злопамятны. Ну а самое ужасное. До последнего преследовали помеченную ими добычу. В истории имелись случаи, когда кшеры пересекали континенты и моря, чтобы кого-то сожрать. После таких откровений мне пришлось сходить в лазарет и попросить успокоительные настойки. Лекарь очень удивился, а я вот тоже удивилась, увидев шкаф, из которого он упомянутую настойку извлек. Шкаф располагался в самом дальнем углу, а полка с успокоительными заросла пылью и паутиной. То есть ими тут вообще не пользуются. Кстати, зря. Уж кому, а лорду Эрвину точно нужно предложить пару пузырьков. Сама настойка тоже вызывала вопросы. Уж не просрочено ли? Я ответа не знала. Целитель, как показалось, тоже, и я все же рискнула хлебнуть. Стало легче, а когда паника отступила, возникла спорная мысль: может, раз янтарчик не появляется и вообще не всегда честен, обратиться с проблемой то ли ожившего, то ли не ожившего монстра к директору? Ведь Эрвин почуял, что хранитель не договаривает, и вдруг сумеет помочь. Мысли, сомнения... Я никак не могла решиться, да и объективных причин в виде явления чудовища в замок как бы не было. В итоге ни к Эрвину, ни к кому-либо из преподавателей я так и не подошла. Промелькнул выходной, за ним новая учебная неделя, а накануне следующего выходного, после воодушевляющей лекции по политической подготовке, Форгин сделал неожиданное объявление. «Так, господа кадеты!» «Завтра утром, после завтрака, жду вас на площадке перед замковыми воротами. То не явится или проспит, получает минус в зачет». Первокурсники, ну, вообще-то мы отнеслись спокойно. Пусть выходной всего один, и у каждого имелись на него планы, но ничего плохого сообщение Форгина не сулило. Однако утром ситуация изменилась. Погода, которая была отличной всю неделю, испортилась. Похолодало, небо затянуло тучами, начал накрапывать дождь. Второй момент был просто странным. На той самой площадке мы обнаружили не только преподавателя. Под одной из стен лежала целая гора... «Лопат?» «Это что?» — увидев лопаты, прошептала Валета. «Зачем?» Мы недоуменно пожали плечами. Парни-сокурсники тоже не поняли. Затем заметили у Форги на стопку новеньких хозяйственных мешков, однако понятнее опять-таки не стало. Ну что, все в сборе? Громко уточнил толстяк. Попытался нас пересчитать, но махнул рукой и резюмировал: идем. Но прежде чем открылись ворота замка, а подвесной мост опустился, преподаватель велел разобрать лопаты. Последних оказалось меньше, чем первокурсников, и мы с девчонками поначалу не стремились, а потом подумали что инструменты могут пригодиться. В итоге пришлось вступить в драку. На нашу компанию добыли аж две лопаты. И о неожиданность, нам же Форгин всучил мешки. После этого, невзирая на колючую морось и злой ветер, кадеты первого курса высшей военной школы отправились куда-то. Нас просто вывели из замка, приказали построиться подвое и шевелить своими двумя. Вот мы и шевелили шагали вслед за Форгином по каменистому склону, все ниже натягивая шапки и поднимая воротники форменных курток. Было странно, холодно и хотелось домой. Я все гадала, куда нас ведут, но реальность превзошла любое отсутствие ожиданий. Такую версию я бы и под бокалом игристого не выдумала. И вообще. Кругом были скалы и каменистая местность, однако Форгин привел к широкой впадине, где сохранялась почва. На этой почве рядами росли некие растения. Много растений, целая внушительная гряда, даже небольшое поле, можно сказать. Э, дружно выдали кадеты. Поекайте мне тут, прикрикнул Форгин. Затем совсем уж скептически посмотрел на нашу девичью стайку. Так вы стоите и контролируете, будете мешки считать, умеете? Мы неуверенно закивали. С неохотой передали парням добытые в схватке лопаты, и тут прозвучало. погод, конечно, испортилась, но что делать? Все равно пора копать. После этого Форгин одолжил одну лопату и наглядно продемонстрировал парням, что делать. Оказалось, у высаженных здесь растений круглые корни, по нескольку на один куст. Корни, Форгин назвал их клубнями, следовало извлечь, ботву выкинуть, а землю перекопать на зиму. «То есть это огород?» Тихо и ошарашенно произнесла Пенелопа. А староста нашего курса задал более разумный вопрос. «Господин Форгин, это какой-то аграрный эксперимент? Но при чем тут мы?» «Вот как бы да. Кадеты высшей военной школы в огородах разбираться не должны. Не наша задача». Но толстяк улыбнулся так, что затмил оскалом самого лорда Эрвина. «Как это при чем?» переспросил он. А потом как рявкнет. «Разговорчики в строю. Копать быстро и с огоньком, чтобы ни один клубень не пропал». Парни подпрыгнули и подчинились. Произошло разделение труда. Кто-то копал, кто-то выбирал из земли круглые штуки, а кто-то складывал все в мешки. Мешков получалось довольно много. Ну, а мы стояли и все-таки радовались тому, что не участвуем. А потом препод подошел и спросил, строго щуря глаза: Девушки, вы готовить умеете? Я умела. Правда. Значительная часть моего детства прошла на кухне. Я обожала наблюдать за нашими поварами и частенько им помогала, но признаваться почему-то не хотелось. Зато с языка слетела. У нас Миоль в этих вопросах гений. Раньше, чем бледный, успела возразить. Фурген радостно потер ладони и уведомил. «Отлично, Миоль, когда вернемся, пойдешь со мной». Едва препод отвернулся, мою соседку перекосило так, что я мысленно взвыла, признав себя дурой. Подколола, порадовалась. Снова перевела ненависть Миоль в острую стадию. «Ну почему мне не молчалось? Не могла прикусить язык?» «Ну, Августа!» — прошипела Миоль. Я изобразила удивление а что не так он же не абы кто не кадет какой то а преподаватель причем из важных вот сама бы и шла продолжила шипеть соседка не могу у меня руки в плане готовки кривые а ты ведь я разве говорила что люблю возиться с кастрюлями перебила она говорила или нет было уже неважно и я пожала плечами так и не показав своего сожаления ведь действительно зря влезла точно зря Жаль, что уже не изменить. Мы провели на поле часа три. За это время у Кромки вырос, но очень внушительный ряд мешков. Форгин этим мешкам радовался, а кадетов в итоге прибил нехорошей новостью. Объявил, что мешки нужно доставить в школу, вот только разрешения на телепортацию у Форгина нет. Все знали, что с телепортацией на прилегающей территории сложно, но сейчас это было неважно. И без того грустные кадеты скисли окончательно. Кто-то даже застонал. Преподаватель не растерялся и тут же прикрикнул. «Поговорите еще!» Стонущие разумно замолчали. Девчонок нагружать тяжестями не стали, а парням поручили сделать несколько заходов. Урожай действительно был внушительным. Кажется, Форген реально собирался употребить клубни в пищу. Кушать – это явно несъедобное растение. Впрочем, не суть. Все страдали, а сияющий толстяк раздавал распоряжение. В итоге Миоль получила особое задание. Она отправлялась в замок вместе с преподавателем, ей предстояло орудовать на кухне. Дарину и Валет тут тоже отсылали. Девушки шли контролировать загрузку мешков в подвал. Пенелопу определили учитывать и проверять инвентарь, то есть считать и осматривать лопаты перед сдачей за вхозу. Она тоже ушла, помахав на прощание рукой. Все ушли, я осталась одна под дождем и с заданием. Августа, а ты сторожи мешки с клубнями, словно тут в абсолютно безлюдных скалах их может кто-то украсть. Прокшера я в этот момент не вспомнила, просто стояла и молчаливо возмущалась целесообразности процесса. А Форгин словно почувствовал: сторожи как следует. Препод сурово погрозил пальцем. «Ты просто не понимаешь, насколько это ценный и вкусный продукт». «Да, я не понимала. И понимать не стремилась. Мне не нравилась эта жуткая погода и подступающий насморк. Я вообще продрогла, ноги устали и дико хотелось очутиться в тепле и уюте. Но самое неприятное – все это огородничество действительно не имело ни малейшего отношения к службе. Будь мы на марш-броске...» или какой-нибудь учебной операции я бы и не пикнула. А тут...